Ответ на этот вопрос ничего не меняет, ничего не доказывает, ничего не опровергает. Да и не про Лебедева Кумача речь. Песня – музыкальное произведение. Поэтому Сталин в феврале ставил задачу не Лебедеву Кумачу, а композитору Александру Васильевичу Александрову. В письмах, которые я получил, несколько свидетельств о том, что не один Александров писал песню о войне.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 Любимец Сталина, Хрущева, Брежнева, герой, кавалер семи орденов, лауреат четырех сталинских премий, во времена Сталина кандидат в члены ЦК. Он свидетельствует о том, что летом 1940 года собрали гражданских писателей и начали готовить к войне. сан Константин Симонов был во взводе поэтов, роты писателей. Год готовили. А 15 июня 1941 года присвоили воинское звание Симонову, интенданта второго ранга что соответствовало подполковнику толпа на улице в тигни не могла понять смысл сообщения тасс от 13 июня а советские писатели и поэты в это время уже примеряли офицерскую форму уже обували сапоги симонов продолжает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 и в армейские, флотские, окружные, фронтовые, а в Академии ГРУ меня учили. Обращай внимание на мелкие подробности, на мельчайшие. Только из них можно сложить представление о происходящем. Следуй своим учителям. Обращай внимание на подробности, а подробности вопиющие. Званиями воинскими Сталин не бросался.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 и первичное звание, равное подполковнику. А ведь это серьезно, и совсем не один он был. Там укладывали чемоданы и сверяли фронтовые предписания полковой комиссар Михаил Шолохов, подполковник Александр Твардовский, батальонный комиссар Алексей Сурков, бригадный комиссар Александр Фадеев, интендант третьего ранга Леонид Первомайский, бригадный комиссар, Звание соответствовало генеральскому Всеволодвишневской и вес союз писателей почти в полном составе. Исключение только для неспособных носить оружие. Представьте себя советским разведчикам-аналитикам. На ваш стол положили совсем пустяковое сообщение. Гитлер в 1940 году собрал всех германских писателей и поэтов год, Гонял их по стрельбищам и полигонам. Теперь им присвоили звание до генерала включительно и готовят к отправке на советскую границу. Отправка тайная, с элементами маскарада. Некоторых из них выдают за интендантов, специалистов по снабжению сапогами и шинелями. Как бы вы, советский разведчик-аналитик, отреагировали на такое сообщение? Что бы вы доложили своему начальству? Но в Германии ничего подобного не происходило. Происходило в Советском Союзе. И если подобные сведения доходили до германской разведки, как она должна была на них реагировать, что докладывать своему командованию? С одной стороны, успокаивающее сообщение ТАСС, а с другой, после упреждающего удара Гитлера необходимость маскарада отпала. И всем писателям интендантские ранги поменяли на стандартные, армейские. Но была же причина, по которой перед войной весь этот маскарад затевался. Еще момент. Если бы Гитлер не напал, то что намеревался делать Сталин со своими писателями и поэтами? Позволил бы покрасоваться в офицерской форме год-другой, а потом бы отнял офицерские звания и вернул в Москву? Или как? Летом 1939 года тот же Константин Симонов был военным корреспондентом в армейской группе Жукова на Холхенголе. Тогда он вполне обходился без военной подготовки и без офицерского звания. А летом 1940 года кому-то потребовалось начать массовую подготовку к войне журналистов, писателей и поэтов. Летом 1940 года плана Барбаросса у Гитлера еще не было, а у товарища Сталина какие-то замыслы уже были. Наши писатели-поэты на самую малость опоздали. Курс военной подготовки завершили, звание получили, прошли распределение по фронтам, армиям, корпусам, дивизиям, чемоданы уложили. И вот уже должны были разъехаться по своим фронтовым редакциям. И тут напал Гитлер. В момент последних приготовлений Гитлер застал не только Константина Симонова с собратьями по Перу, но и всю Красную Армию на погрузке, в пути, на разгрузке. У Сталина все было продумано и подготовлено к вторжению. Все, вплоть до победных плакатов и фронтовых редакций, готовых воспеть великий подвиг советского народа на полях победоносных сражений. И если мы не верим бывшему офицеру из Аргентины, так давайте верить красной звезде и герою-лауреату-кавалеру-интенданту. Письма, которые я получил от своих читателей, не мое достояние. Это наша память, наша история, наше прошлое, наше будущее. Не познав прошлого, не сможем от него избавиться в будущем. Потому обещаю, однажды письма о войне опубликую. Не знаю, сколько томов, но знаю, что это самое интересное, что когда-либо было о войне написано. Всех, кому пока не ответил лично, прошу простить. Прошу учесть ситуацию, в которой оказался. Всем, кто мне написал, благодарен. Были письма ругательные, их автором я более всего благодарен. Мне вдруг пришла в голову мысль стать самым главным критиком своих книг. Каждый из нас допускает ошибки, каждый грешен. С вашей помощью хочу ошибки исправить, с вашей помощью хочу отшлифовать свои книги так, чтобы смысл их был понятен каждому. Любую критику в письмах и в прессе готов выслушать. За один год собрал более трехсот рецензий на ледокол. Иногда это целые огромные страницы, иногда хотелось огрызнуться, но в гуру приучили к смирению. «Уважай противника, старайся понять его доводы, старайся извлечь пользу даже из гнева своих врагов. Стараюсь». Всем, кто писал разгромные и похвальные рецензии, благодарен. Обещаю, что когда-то выпущу целую книгу с ответами на критику и постараюсь ответить на все поставленные вопросы. Все мы делаем одно дело. Все мы пытаемся понять наше прошлое, хотя и с разных позиций. Виктор Суворов. 13 сентября 1993 года. Oxford.